Глава 15. Первый курс любого института всегда самый трудный, особенно для того, кто попал на него прямо с фронта или почти прямо с фронта. Первое время кружится голова в переносном и даже буквальном смысле. Необычная обстановка, непривычные люди, профессора и преподаватели, с которыми не знаешь, как держаться. книги, в которых ничего не понимаешь. Логарифмы, интегралы, абсциссы, дифференциалы сам чёрт ногу сломит. И многие бросают, не выдерживают и бросают. Николай не бросил, но не потому, что ему было легче, чем другим. Напротив, ему было труднее, чем очень многим. Но, может быть, именно эта трудность и была как раз так необходима ему сейчас. День загружен до предела. Вставать приходится в половине восьмого. В 8 начинаются лекции, в 3 кончаются. Вечером иногда бывают семинары, правда, не часто, два, а то и один раз в неделю. Кроме того, надо готовиться к следующему дню, ещё 3-4 часа просидеть над книжкой и ложиться в 2-3, иногда даже в 4 часа ночи. На первых лекциях Николай часто засыпал. Преподаватель о чём-то говорит, Николай слушает и дремлет. Потом вдруг видит, что ребята над ним смеются. Впрочем, они тоже часто засыпают. Получается, как на фронте, больше всего хочется спать. Трудно, трудно вставать в половине восьмого, когда ложишься под утро. Трудно сидеть за партой. В институте почему-то не столы, а узенькие школьные парты. Ноги всё время во что-то упираются. Трудно следить за тем, что говорит и пишет на доске преподаватель. Ещё труднее всё это записывать, а потом дома разбирать. Особенно трудно с математикой. С математикой и начертательной геометрией. Николай до сих пор никогда не чертил и не рисовал. В арме ему всегда доставалось заплохо сделанные схемы, и все эти проекции и аксонометрии никак ему не даются, но математика хуже всего, хуже черталки, хуже физики. Читает её профессор Корчагин, тихий, спокойный, никогда не раздражающийся. Он читает аналитическую геометрию. Возможно, это даже и интересно. Но когда Николая вызывают к доске, он вдруг чувствует, что весь покрывается потом. Перед командующим армией так не волновался, как перед этим спокойным, сусталыми, никогда не улыбающимися глазами человеком, стоящим у доски. "Ну что ж, садитесь", говорит он, печально глядя на гвардейский значок Николая. "Понимаю, что трудно. Садитесь". Просмотрите к следующему разу еще раз материал. И Николай всю ночь сидит в общежитии над книгой, просматривает к следующему разу еще раз материал, а голова как камень, ничего не понимает. Кроме этого, приходится еще отвечать за всю группу. Курс состоит из двух групп. В своей группе Николай самый старший, почти все остальные моложе двадцати четырех лет. К тому же, он единственный коммунист. Остальные беспартийные, комсомольцы и только три кандидата партии. Поэтому его избирают старостой. Опять стал чем-то вроде командира. Многие даже называют его капитаном. Есть на курсе две девушки: Поступальская и Гарв. Ходят всегда вместе, сидят рядом, стесняются. Да и все другие присматриваются друг к другу, держатся пока ещё особняком. Почти треть группы, 9 человек из 30, не только учится, а ещё где-то работает. А это, конечно, отражается на успеваемости. Секретарь партбюро, не молодой уже, почипаевский усатый, спокойный и всех умеющий успокаивать хохряков, говорит Николаю: Знаю, что у тебя многие работают, всё знаю. Но те, которые не работают, могли бы получше заниматься. Фронтовички твои как? Не качают? Да ничего, уклончиво отвечает Николай. Трудновато, конечно, что и говорить, на троечках больше выезжаем. Подтяни их, Митясов, подтяни. Не к лецу тебе, чтоб твоя группа отставала, подтяни. И Николай подтягивает. с фронтовиками за исключением одного действительно тяжелее всего на курсе их, не считая Николая, пять человек: казанцев, григорчук, антон черевичный, комсорк группы льовка хорал и громобой. Настоящая его фамилия громовой, но иначе как громобой на курсе его не зовут. Казанцев и григорчук к концу первого семестра отсеились. Один не выдержал нагрузки, ушёл на работу, другой переехал с семьёй в Харьков. Остались трое: Антон Черевичный, Лёвка Хорол и Громобой. С ними-то Николай и сблизился, сначала с первыми двумя, потом и с третьим. Лёвка и Антон очень не похожи друг на друга. Лёвка то, что называется интеллигентный мальчик. ходивший до войны в бархатных курточках, собиравший марки, учившийся на скрипке, отец его был довольно известным в кругу музыкантов скрипачом. И неожиданно для всех, ушедший вдруг в 17 лет добровольцем на фронт. Антон шахтёр, и сын шахтёра, почти всю войну, с 42-го года, провёл в плену. И только благодаря своему здоровью смог перенести все то, что он перенес в Германии. Одному двадцать лет, а на вид и того меньше. И только перед самой войной он окончил десятилетку. Другому же двадцать шесть. Семилетку он кончил более десяти лет тому назад. Потом год проучился в железнодорожном строительном техникуме, но вынужден был бросить по семейным обстоятельствам. Один совсем недавно краснее впервые побрился в парикмахерской. У другого уже семья и двое детей, которым он регулярно из своей стипендии высылает деньги куда-то в Донбасс. Один по юношески легок, весел и, шутя, не заглядывая в книги, сдает все зачеты. Другой молчалив, застенчив, кривоплеч. У него отбита одно легкая. молча на всех смотрит своими голубыми, ясными, чуть-чуть грустными глазами и с невероятным трудом одолевает премудрости науки. И тем не менее у них есть что-то общее. На первый взгляд даже трудно сказать, что. Очень уж они не похожи. Только потом, значительно позже, Николай понял, в чем было это сходство. И почему его потянуло к ним? Оба они были именно такими, какими они были, и ничего не делали, чтобы казаться лучше, чем они есть. А это довольно редкая черта. Левко хорал всегда бодро и весел. Это не значит, что он все время смеется или шутит. И то и другое он делает в меру, не больше и не меньше других. Но достаточно появиться ему, румяному, свежему, всегда почему-то растрёпанному, с какими-то вихрами на затылке, в расстёгнутой даже зимой рубашке, с забавной своей родинкой на самом подбородке, и сразу всем становится легко и весело. Он плохой рассказчик. После контузии он слегка заикается, но то, что он рассказывает, всегда интересно и главное весело. Даже когда рассказывает о войне, и то почему-то получается весело, как будто на войне кроме забавного ничего не случалось. Левка много читал, но он не книжник. Он относится к тем счастливым натурам, у которых на все хватает времени и желания. Он азартно и не безуспешно ухаживает за самой хорошенькой девушкой в институте, третьей курсницей Ксеничкой Антоновской. Но если подворачивается весёлая мальчишеская компания или чей-нибудь день рождения в общежитии, махнув рукой, идёт на день рождения. Николай смотрит на лёвку Хороло и думает: вот кому легко в жизни будет. Всем интересуется, всё умеет, всё схватывает на лету, все его любят, и он всех любит. Станет прекрасным инженером или архитектором, Лёвка мечтал перевестись на архитектурный факультет. И будет у него чудесная жена, чудные дети, и жить они будут дружно, весело. С Антоном Черевичным Николай сошёлся не сразу. Сначала Антон показался ему сумрачным и замкнутым. Он молча приходил на лекции, молча садился за свой стол. Молча ходил и курил по коридорам во время перерывов, и голосцы его, за исключением тех случаев, когда его вызывали к доске, никто не слышал. Николаю было понятно эта замкнутость, как никак столько лет провести в плену. Поэтому он считал неудобным заводить с ним разговоры. Да на первых порах он и сам по горлу был занят всякими физиками и математиками. Недочеревичного было Он понемногу стал присматриваться к нему. Бросалась в глаза поразительная трудоспособность и настойчивость Антона. Он мог восемь-десять часов сидеть над учебниками, и это, если не считать двух лет плены и побоев, доводило его иногда до умора ков. Ребята, скинув с него рубашку, растирали его. Он вставал и опять садился за учебники. Присмотревшись к Антону, Николай понял, что он вовсе не сумрачен и не замкнут, а просто очень застенчив. Антону всегда казалось, что он кому-то мешает, что с ним не интересно. Он очень стыдился своих обмороков. Но достаточно было его расшевелить, проявить интерес к нему, к его жизни, как он сразу становился другим. как-то заполняя какую-то анкету или список, Николас спросил его, где он родился. В Нью-Йорке, спокойно ответил Черевичный. Брось дурака валять, у меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю. В Нью-Йорке, я ж говорю, и улыбнулся. Это в Сталинской области, посёлок такой фабричный есть, в Дзержинском районе, честное слово, можешь в паспорте посмотреть. Неужели есть? оказалось, что действительно есть. Так может и Нью-Йоркский райком партии есть? Нет, райкома нет, а поселковый совет Нью-Йоркский есть, и председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис. Николай и все стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно получалось очень смешно. Антон много видел и пережил, но держал это в себе и высказывался только случайно. в ответ на какой-нибудь вопрос. Если его, например, спрашивали: "Ну, расскажи, Антон, как у вас в лагере было?" Он пожимал плечами и говорил: "Да как во всех, ни лучше и ни хуже. Били вас? Били. Сильно били, основательно. Больше из него ничего выжать не удавалось". Но иногда, если это приходилось к слову Он вдруг начинал рассказывать. И вот тогда-то слушатели сидели молча, раскрыв рты. Как-то на квартире у Лёвки хорила, Лёвка подтягивал товарищи по математике. Произошёл такой случай. Прозанимались весь вечер. В 12:00 сели за стол. Лёвкина отец, маленький подвижный в тёплой пижаме с поблёскивающими и запестне глазами, великий любитель поговорить. развернув газету, стал комментировать заявление нашего посла в Бельгии. В заявлении шла речь о том, что группу советских граждан вместо того, чтобы репатриировать, посадили в тюрьму. Илья Львович возмущался. Подумать только, до чего обнаглели. И кто? Бельгийцы, которые и 3 дней не воевали. Им всех их генералов вернули, а они, сукины дети, людей в тюрьму сажают. И кого? людей, которые столько времени просидели в лагерях, в фашистских лагерях. Он шуршал газетой и никак не мог успокоиться. Где это мы с тобой читали Лёвик, о каком-то лагере в Бельгии, возле Брюсселя, кажется. Брейдонг, сказал вдруг Антон, обычно всегда молчавший и сосредоточенно пивший свой чай. Вот-вот, Брейдонг, совершенно верно. Там ведь Бог знает, что творилось. Где-то мы с тобой читали Левик. Он повернулся к Антону. Вы и тоже читали? Тот смутился и поперхнулся чаем. Нет, не читал. А откуда же вы знаете? Антон покраснел и, не отрываясь от скатерти, сказал: Я в нем сидел в этом лагере. Это в тридцати километрах от Брюсселя. Потом я бежал оттуда. Оказывается, он пробыл в этом одном из самых страшных немецких лагерей около 3 месяцев. Потом бежал во Францию, попал к партизанам в Савойе, воевал вместе с ними. Потом их отряд накрыли. Он через Альпы бежал в Италию, там попался, приговорён был к расстрелу. Опять бежал, опять попался. Но на этот раз ему повезло. Его не расстреляли, а вернули в Германию и бросили в лагерь. Потом освободили наши. Вот чёрт, так ты пол Европы выходит из колес сил, исходил скорее. И в Париже был. Был, и в Бельфоре был, и в Милане. Но вообще в городах не очень, больше в горах и деревнях. В этот вечер Антон был королём. Вначале он смущался, не привык к такому вниманию к своей особе и вообще неловко себя чувствовал, но потом как-то окреп, развязался. В этот вечер ему пришлось рассказать о многом, о том, как попал в плен, тяжело раненный на юго-западном фронте, как собственными средствами лечился с помощью молоденького фельдшера-казаха. как в первый раз бежал из лагеря. Обижал он 6 раз. Как сдружился с французскими партизанами, жителями совьее, гористой местности на границе Швейцарии и Италии, одной из самых бедных провинций Франции. В довершение всего, оказалось, что он неплохо говорит по-французски. Софья Петровна, маленькая, живая, говорливая дама Улыбаясь и красиво картавя, задала ему несколько вопросов. И о чудо, Антон стал отвечать. Не так быстро и не так красиво картавя, но стал отвечать. И так несколько минут они разговаривали, и как будто даже понимали друг друга. "Ну и парень же ты", говорил по дороге Николай, когда они наконец вырвались от хороловов. "Могила, а не человек". Я бы на третий день обо всем этом уже рассказал, а ты, странный парень, ей богу. Антон ничего не ответил. За один сегодняшний вечер он сказал больше, чем за все время своего пребывания в институте.